Глава 47. Все вечерние газеты и другие СМИ по просьбе Адамберга были в срочном порядке проинформированы о завершении расследования. Комиссар стремился как можно скорее рассеять густой туман страха и недоверия, окутавший умы жителей и погрузивший Лувек в атмосферу подозрительности, от которой особенно страдал Норбер. Конец вечера прошел спокойнее, и хотя всем было грустно, С души как будто свалилась тяжесть. Адамберг, вернувшись из Рена вместе с Матьё, отвечал как мог на многочисленные вопросы коллег. Когда он поймал убийцу пяти молодых девушек, это его сильно обрадовало, но тогда речь шла о кровожадном звере. Амаэль сам носил в себе бездну страдания. И все же он причинил огромное горе, лишив жизни шесть человек. Впрочем, об одном из них Адамберг нисколько не сожалел. О рабике. Во время расследования Адамберг постоянно держал в курсе событий свою парижскую команду, а также каждые 3-4 дня писал своему другу Лусио, старому испанцу, с которым по вечерам пил пиво под деревом в их маленьком садике. Он скучал по Лусио. Не особенно культурный, скупой на слова, этот старик был из тех, о ком говорят, что они мудры от природы. Адамберг думал о том, что сказал бы ему Лусио, как всегда, предельно кратко. Он почувствовал, что Жан трясет его за плечо. Тебя не отпускает, да? Да, Жан, я недолго был с ним знаком, с Маэлем, но я его очень полюбил. И я тоже, но у него совсем крыш снесло, ты сам знаешь. Поэтому скажу тебе так. Он вошел в Рашу и уже не смог бы остановиться. Есть такие мужики, хоть с горбом, хоть без горба, хоть с зародышем, хоть без него. Он и дальше продолжал бы убивать, потому что у него настройки слетели. Ты мне веришь? «Да, Жан!» — повторил Адамберг, налил себе стакан медовухи и, наконец, улыбнулся. «Так что уразумей одну вещь и больше не сомневайся. Лучше тебя никто не разрулил бы это дело». Хозяин трактира ушел, и Адамберг прочел только что пришедшее сообщение от Лусио. «Привет, парень. Глубоко же ты копнул. Вот уж истинная правда». Далее шли сообщения с поздравлениями от сотрудников бригады, оставшихся в Париже. Некоторые из них уже почти разуверились в успешном завершении расследования. «Жоан, дело говорит», — сказал Матье сев рядом с Адамбергом. Маэль погружался в безумие. «Если бы ты его вовремя не закрыл, не думай, что он остановился бы. Ни в коем случае, войдя во вкус...» «Рабика он ударил ножом сорок раз. Он упорствовал бы в своем желании убивать во имя любой идеи, все равно какой, одного человека за другим». «Это правда», — ответил Адамберг, на этот раз уже спокойно. «Но я не могу понять, как ты до этого додумался», — добавил комиссар с широкой улыбкой. «Я не знаю, матье, крошечные кусочки водорослей отрываются, слипаются, поднимаются на поверхность, я их жду, я их подстерегаю». И среди них был один кусочек, который ты сразу узнал, но упорно не желал видеть. С Маэлем не все ладно, и твои мысли засекли это с самого начала. Ты так думаешь? Я в этом уверен. Доказательство тому, твое подозрение, что одноногий — это он, хотя никаких улик против него не было. Я тебе еще кое-что хотел сказать. Что? Знаешь, Адамберг, когда тебя чуть не убили, господи, как же все это было отвратительно. Какой строили бардак, но ты все-таки выкрутился. «Классно выкрутился!» «Потому что здесь, матье, нам помогает Дальмен!» «Твой Дальмен!» На завтра пресса, радио, интернет, все жители Лувье, Камбура и окрестностей бурно обсуждали последние новости. Предсказания Жана оправдались. Люди пришли в ужас, узнав, что Пьер Рабик хотел убить маленькую Розу и что полицейские спасли ее в последний момент» и больше никто не критиковал действия Адамберга и Матье. Общественное мнение сделало резкий разворот и стало превозносить их до небес, так что обоим пришлось без перерыва отвечать на бесконечные вопросы журналистов и спасаться от них только во время перерывов на обед и ужин, когда Жан никого не пускал в трактир, кроме восьмерых полицейских, запирал двери на два оборота, чтобы их оставили в покое, и нарочно затягивал обслуживание. Парижская команда собиралась уезжать на следующий день. Накануне вечером состоялось сердечное, скорее даже теплое прощание. Все хлопали друг друга по спине и по плечу. Жан попросил у Ританкур разрешение ее расцеловать, и Берон, расхрабрившись, последовал его примеру.